Глава десятая. Ну что, мой хороший, пойдем домой, говорила я спящему сыну на моих руках. Он был завернут в недорогой конверт, который заранее мне привезла Люба. Не знаю, что бы я делала без нее. Она столько раз уже выручила меня. Сегодня день нашей выписки из родильного дома. Роды проходили тяжело и долго, но на свет родился мой сынок. Все было хорошо и с ним, и со мной. Мы быстро пришли в себя, и спустя четверо суток нас отпустили домой. Ухаживать за ним мне нравилось. Мальчонка спокойно и уродился, почти все время спит и ест. Мне нужно было лишь менять ему памперсы, подмывать и менять распашонки. Да, вставать каждые два часа даже среди ночи непривычно, но я старалась отсыпаться в перерывах между кормлением. Молоко, слава богу, пришло как положено. Меня научили давать правильно грудь ребенку, и пока что смеси никакие нам не понадобились. Сынок кушал только мамино молочко, и ему явно хватало. Он хорошо спал и быстро набирал вес. Врачи даже думали поначалу, что весы сломались. Так много прибавки они показывали. Сравнивали с весами в родильном зале и пришли к выводу, что все-таки они исправны. Просто сынок очень хорошо кушает а у меня плотное молоко. Была надежда, что мы обойдемся без смесей, ведь они очень дорогие. Я старалась научиться кормить сама, чтобы сэкономить деньги, да и вообще. Наверное, для ребенка мамино молоко лучше. Меня консультировали по поводу рациона, чтобы мое молоко не стало ядом для ребенка. И я планировала соблюдать все правила. Первым делом решила купить мультиварку. Соседки по палате очень советовали. В ней можно готовить на пару и тушить овощи для себя, потом для ребенка и делать из них пюре. Для этого понадобится блендер. Куплю дома. Деньги мне дали перед родами и дадут еще после оформления документов на ребенка. Кроватку, полугодовой запас памперсов, одежду и на всякий случай пачку смеси и бутылочки я купила заранее. Кроватку подержанную нашла на доске объявлений, матрасик тоже. Постельная и одежду для малыша, конечно, брала новые, но в недорогом магазине. А памперсы нашла по акции и закупила впрок за полцены по скидке. «Справлюсь». Я ждала его и дождалась. Мой сынок рядом со мной. Такой маленький, теплый родной. Много раз думала о том, что сказал бы Архип, если бы увидел своего сына. Рад бы был или нет? Он бы что-то почувствовал к нему? ведь это дитя нашей с ним любви. Но весь этот год я о нем ничего не слышала. Я ничего о нем не знала, а он ничего не знал о сыне. Так судьба распорядилась. Не мне это осуждать. Он не искал меня. Или искал, но не нашел. Об этом история умалчивает, но факт остается фактом. Мы больше не встречались. Я носила, и в муках рожала его сына, А он был где-то там, где-то, но не со мной. Возможно, вскоре дитя родит ему Дина, раз уж они решили быть вместе. А этого малютку я выращу сама. Маленький мой. Я опустила глаза на спящего сына. Ты такой красивый у мамы. Уже сейчас было видно, как сильно Костик похож на папу. Тот же нос, губы. Глаза пока непонятного цвета но мне кажется, они синие, как у Архипа. Это тяжело и приятно одновременно. Он ушел, но, не зная того, остался рядом. В своем сыне, о котором ни сном, ни духом. Частичка Архипа все равно со мной. «Готовы?» — зашла в палату акушерка. «Да, спасибо вам за все, за сыночка», — улыбнулась я, а сынок загулил, словно присоединяясь ко мне. Я прижала его к себе. Мой самый родной, самый дорогой мальчик. «Вам спасибо, что подарили миру такого замечательного мальчика. Богатырь же, ну, четыре кило!» Я смущенно заулыбалась. «Да, сынок родился весом почти четыре килограмма, а сейчас и того больше. Настоящий богатырь. Будет мамина опора. Идемте». Акушерка взяла мою сумку и пакет. Помогла мне вынести их в отделение выписки. Обычно тут всегда шум, веселье, разноцветные шары и цветы. Но сейчас здесь было тихо. Мне никто никакого праздника не устроит. И это немного огорчало. Но я была к тому готова. Я отдала сына акушерке, чтобы вызвать такси. Но тут дверь открылась, и вошла улыбающаяся Люба. Она надела красивое платье, бусы по случаю даже надела а в руках несла большой букет роз и пять шаров с гелием. На них было написано «С днем рождения!». Я увидела ее и закусила нижнюю губу. До того меня тронул ее поступок. Она мне никто, просто соседка, может быть, отчасти подруга. Люба не обязана была бросать свои дела, ехать на край города в родильный дом и тратить на меня деньги. Но она приехала и принесла с собой праздник. «Неужели меня все таки встречают, и у меня будет праздник и шарики?» «С рождением, сыночка, тебя!» Подошла она ближе и обняла меня. «Мамочка ты наша! Держи, поздравляю!» Она вручила мне цветы и шарики и подошла к Костику, которого на руках держала акушерка. «Это кто у нас тут такой махонький? Это кто такой красивый, а? Тьфу на тебя, чтоб не сглазить!» «Божечки мои, ну какой хорошенький! Твой хлопец-то Джонни Депп, что ли, был?» Мы с акушеркой рассмеялись. «Можно подержать?» — спросила Люба. Я кивнула. Отчего-то доверяла ей безоговорочно. Акушерка осторожно переложила сына в руки Любы, и та прижала его к себе, мягко покачивая. «Ну иди на ручки к бабуле!» «Ай, люли-люли!» — приговаривала она. «Расти, котик большой и сильный! Мамку надо защищать, она одна у тебя!» «Ну чего, поехали!» «Да», — ответила я и оформила такси. «Дороговато, но с ребенком иначе как добраться? Сейчас машина приедет». Когда такси подъехало, мы с цветами и шариками загрузились в салон и отправились домой. Я была счастлива в этот момент. Несмотря ни на что. Спасибо, Любе.